Глава 10. Сказка начинается. Дегре за время отсутствия тёти помыла полы в гостиной и в прихожей и на втором этаже. Вытерла пыль с подоконников во всём доме. Занимаясь уборкой дома, она думала только об исчезновении Наизи. Глаза Дегре беспокойно посматривали на кровать подруги, оставив тряпку на рабочем столе. Её руки потянулись к полке и достали ту самую книгу, из-за которой исчезла На이지. Девочке стало страшно за подругу. Она спрашивала себя, что произошло с ней, куда она пропала. Но ещё сильнее Дегри испугалась того факта, что тётя, которая вместе с ней пыталась искать На이지, неожиданно забыла о существовании своей племянницы. Как же сильно расстроится мама На이지, узнав, что её дочь пропала. Дегре уже представляла себе, какая может произойти катастрофа. Девочка, постояв немного у зеркала, начала готовиться к встрече с мамой. Расчёсывая свои волосы, она с тревогой и нетерпением ожидала скорого приезда родных. Дегре снова и снова вспоминала тот золотополочный день и пыталась разобраться, почему же всё-таки пропала её подруга. Таинственная замочная скважина стала главным звеном всех цепочек, которые начинались с чего-то неизвестного, того, что девочка пока не понимала. Она решила провести расследование, и во что бы то ни стало узнать, что же на самом деле произошло с Надей. Дегре почему-то не могла отойти от зеркала. Она медленно расчёсывала волосы, вверх-вниз, вверх-вниз. Ходили зубчики расчёски по волосам, то спускаясь, то поднимаясь. Девочка всё стояла и будто чего-то ждала. Она смотрела на своё отражение в зеркале. Её взгляд словно проходил всю толщу стекла насквозь, пытаясь добраться до источника отражения, незаметно наполняющегося исходящими от него еле уловимыми вибрациями. Цвет стекла становился кофейно-оранжевым. И она начинала как бы плыть в раме. Жёсткость его терялась при малейшем дуновении ветерка, влетающего в комнату через открытое окно. Эта теперь совсем тонкая плёнка зеркального отражения, которая была как бы натянута на раму, реагировала не только на ветер, но и на прикосновение пальцев. Мягкая стеклянная масса продолжала еле заметно пульсировать. От вида этой инсталляции Дегрев взбодрилась. И устойчиво продолжила стоять на ногах с готовностью при первом же звуке приближения к дому тёти и мамы быстро побежать к ним навстречу. Но в то же время ей одновременно хотелось прилечь и заснуть. Наверное, такое влияние на неё оказывало зеркало. Девочке казалось, что через стекло кто-то наблюдал за ней и что-то почти неслышно шептал. Догре стал с того самого дня, когда пропала Наэзи, стала опасаться всего загадочного и волшебного. Так как она теперь знала, что в сказке может случиться всякое. В мыслях она приказала телу отойти от зеркала. Но это было не так-то просто. Девочка почему-то продолжала стоять по-прежнему на том же месте. В это время в зеркале мутно проявлялось что-то неуловимое. Книга, в которой была раньше замычная скважина, Начало немного шелестеть страницами. Зеркало, которое вначале было блестящим, вдруг стало похоже на кусок жидкого металла. И в тот же момент в книге на второй странице появилась такое же волшебное, но меньшее по размеру зеркало, в котором почему-то стала отражаться не сама Даэгре, а её пропавшая подруга, находившаяся в другом мире. Даэгре дотронулась до книги, но обжёгшись, тут же отдёрнула руку. Отражение показывало то самое огненное море, в которое в это же мгновение пристально вглядывалась Нези. Но Нези забыла про Дегри и не увидела её в отражении. Дегри стала взволнованно смотреть на каждое движение подруги, шёпотом повторяя её имя. Она захотела закричать и позвать девочку, но в этот момент зеркало исчезло. А на его месте остался чёрно-белый рисунок Нейзи. Дегри закрыла книгу и положила её обратно на полку. С одной стороны, она была рада, что Нейзи жива. Но с другой, сильно за неё перепугалась. Жуткие мысли не отходили от Дегри ни на шаг. Как вдруг ей послышалось, что кто-то приближается к дому. Девочка быстро подошла к окну. Она увидела, как к двери дома подходила тётя с большими пакетами. Быстро же она вернулась из магазина, подумала Дегре. То это поставила пакеты на ступеньки и стала открывать ключом дверь. Открыв её, она снова взялась за тяжёлую ношу и вошла в дом. Это произошло в считанные секунды. Кора занесла пакеты на кухню и начала раскладывать продукты. Хлеб в хлебницу, молоко в холодильник, пряности и крупы на полку. После этого тетя принялась за приготовление обеда. Налив в кастрюлю чистой воды, она поставила её на огонь. Кора взяла большую тыкву и другие овощи и стала нарезать их относительно небольшими квадратными кубиками. Все они ожидали своей очереди попасть в кипящую воду. Потом она всё хорошенько посолила и перемешала ложкой. В палитре супа больше всего выделялась ярко-оранжевая тыква. Тёте удавалось так ловко и быстро управляться с продуктами, что это можно было бы сравнить с представлением в цирке. Не хватало только ярких прожекторов арены и зрителей. Хотя зрителям была сама Одегре, но ей в данный момент было не весело. Арена улетучилась вместе с акробатами, клоунами, львами и другими циркачами. Догресела и стала печально ожидать ту, что только что подъехала к дому в красно-серетом автомобиле. Расплатившись с таксистом, женщина подошла к дому. Раздался звонок. Тот открыл входную дверь. Незнакомка ещё не успела войти в дом, а Кора с порога начала говорить: "Ты как раз вовремя. Я уж не думала, что у тебя получится так быстро приехать. Я сварила сегодня на обед суп из тыквы. Ой, что это со мной? Проходи в дом. Я ещё до твоего прихода подготовила слова, но, видимо, все реплики, с которыми я хотела тебя встретить, моментально вылетели у меня из головы. Эм, заходи." Той неизвестной оказалась мама Дегре. Девочка от радости вскочила с места и ринулась к ней: "Мама!" Они горячо обнялись. "Я тебя ждала. Почему ты так долго не приезжала?" спросила Дегре. "Не как не могли обустроиться. Были проблемы с жильём, пришлось копить приличную сумму. Зато подвернулась неплохая работа. А где Фелина?" "Эх, она не смогла приехать. Почему?" Давай оставим все вопросы на потом, а то я очень устала с дороги. После обязательно поговорим. И в это время тётя торжественно сказала: "Прошу к столу". Все сели за стол. Корона лила в белоснежные тарелки тыквенный суп. Девочка с охотой слушала мамины рассказы, такие же нежные, как булочка. Но я сбивала с толку то, что мама не заметила исчезновение её подруги. и к тому же бросалось в глаза странное совпадение. Мама Нейзи не приехала, несмотря на пропажу своей дочери. Задумавшись, девочка перестала слушать разговор взрослых. Дегри почти ничего не съела. Ей не понравился тыквенный суп, и из-за этого что-то начало урчать у неё в животе. А к удивлению тёти, после обеда со стола пропала целая буханка хлеба. «Жаль, что тебе не понравился тыквенный суп», сказала тётя с сожалением, посмотрев на девочку, вытирая салфеткой губы. Взрослые продолжили беседовать. Дагре прижалась к маме и обратилась к ней с вопросом: "Мама, что такое?" А почему ты не удивилась, что Нези не от дома? "Нези?" переспросила та. "Да. Ну, хмм, как-то не задумывалась об этом. Как это не задумывалась?" «Ведь вы, уезжая, оставили нас жить у тёти и сказали, что скоро за нами приедете». «И?» «Нет, конечно, ты приехала, но только приехала без Фелин и Когитон. И непонятно, почему ты не удивилась тому, что осталась здесь только я, не так ли?» — спросила Дегри. Мама пристально посмотрела на дочь и внимательно слушала её. После, немного помолчав, сказала, «Дегри, успокойся». Вес ни каких причин для волнения нет. Представь, что это это просто твоя фантазия. Как мы раньше тебе и говорили, ты скоро подрастёшь, и всё это закончится. Что я могу ещё тут добавить? Не вешай нос. Дегрин не могла поверить своим ушам. То, что она услышала от своей мамы, не укладывалось у неё в голове. Мама снова переключилась на разговор с тётей А Дегри поняла, что началась какая-то странная игра. Но понять, что это была за игра, Дегри не могла. Знала точно она теперь только одно. Нужно во что бы то ни стало вернуть Нейзи обратно. А тем временем Нейзи смотрела на воду, в которой было её отражение. Обожжённый волшебным огнём палец заживал на глазах. Отдохнув, она встала, чтобы снова двинуться в путь. Собрав с пола немного хлама, но не сумев удержать его в руках, Нейзи уронила мусор на пол, а деревянный карандаш выкатился и упал в воду. Вода не оказала на него никакого обжигающего действия. В голове у неё мелькнула мысль, а не построить ли мне плот, на котором будет безопасно перемещаться по этому загадочному миру. Для плота понадобились десять карандашей и длинная лента. Нужно было плотно связать карандаши между собой, чтобы они не развязались во время плавания, и Нези случайно не прикоснулась к воде, таившей в себе обжигающий огонь. Эта работа была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Девочке потребовалось много усилий, чтобы после всех ошибок получился надёжный, по мнению Нези, водный транспорт. Но чтобы с его края не свалиться в море, она приделала перила из цветной проволоки по бокам. Для создания весла потребовалась длинная палка и лопасть. Вместо палки девочка взяла коктейльную трубочку, на её конце наизи сделала надрез и вставила в него кусок вытянутого овального ластика. Тщательно перевязав весло синей изолентой, она стала перебирать тот хлам, который хотела взять с собой. Это был двусторонний скотч, татилка, несколько трубочек и кусочки цветного картона. Потом девочка руками стала толкать плот в воду. Затем, погрузив вещи на него, Найзи аккуратно спустилась сама. С помощью самодельного весла она медленно поплыла на кухню. Духовка была погружена в воду. На ней стояла микроволновая печь. На второй половине кухни находилась газовая плита, раковина, холодильник. Проплывая кухню, Наизи смотрела только на красивые чашечки из знакомого ей, но неизвестно откуда появившегося сервиза. Глаза не могли оторваться от изящно посаженного носика чайника. На его боку красовались лиса и зайчик, а за ними голубое небо и пушистые кроны деревьев. Волны шекотали плот со всех сторон, пытаясь своими языками подобраться к девочке и обжигающим действием не обычного пламени. утащить её в глубину. Но Нейзи крепко держалась за перила. Ей не хотелось стать жертвой одной из стихий и фантазий. Во время путешествия на плоту девочка смотрела по сторонам, замечая, как в каждой вещи протекала своя необычная жизнь. На потолке летели привязанные к люстре дикие гуси. Каждый из них был сделан из дерева и раскрашен яркими красками. Плавно паря в небе комнаты, они взмахивали крыльями и иногда гоготали. Девочка плыла и плыла на своём плату, как маленький жучок, не умеющий летать и застрявший посреди водной стихии на зелёном листе. Её несло по ручейку в неизвестные края. Нези подплывая ближе к тумбочке, увидела рядом с чашечками что-то стеклянное. Это была мышь. Она доставала из сахарницы рафинад. На Изи понравилась мышка и изо всех сил направила плот в её сторону. Мышь заметила приближение девочки, поэтому ненадолго оторвалась от своих дел и посмотрела на неё. Вы путешествуете? Наверное. А вы кто? спросила в ответ Наизи. Я стеклянная мышь. Разве не видно? Ещё как видно. А далеко ли ты плывёшь, путница? Спросила мышь: Так сказать, поеву куда глаза глядят. Понятно. Молодёжь всегда ищет что-то новое. Никогда не знаешь, чего ожидать от таких приключений, проговорила стеклянная мышь. Знаешь, о чём здесь все вокруг и мечтают? О чём же? Только о беззаботной жизни. Все стремятся найти себе хорошенький домик получше и жить в нём, припевая в своё удовольствие. Это скучно. Скучно бесконечно блуждать среди опасностей. Никто в здравом уме не будет искать себе приключения на свою голову. Ведь если ты проскочишь через них, то всё равно в итоге ничем хорошим это не закончится. Ты такая же, как и Тора, попыталась возразить На이지. Имеешь в виду того торговца с шариком? Да, он точно так же, как и я, ищет выход из этого жуткого мира. Но так как выхода нет, остаётся только одно выживать и ждать чего-то. Мне вот даже переехать некуда. И у меня остаётся только два варианта: присоединиться к потеряшкам и спасаться под древним ходом или переползать каким-то образом к соседям за границу. А кто они? Простые фермеры. Живут высоко на полке, где их не достанет вода. На море и до них рано или поздно доберётся. Может быть, всё же лучше с потеряшками. Хотя проходы начинаются в другом месте, и мне до них не доплыть. Говорила стеклянная мышь, вытаскивая из своего жилища вещи. Её домиком был чайник. Дверь выходила прямо из его пузика. Оттуда мышь доставала какие-то бумажные свёртки. Может, я тебе помогу перебраться к соседям на ферму, предложила Найдзи. Попробовать, наверное, стоит. Всё равно рано или поздно погибать, лениво пробормотала мышь. После этих слов она взяла с собой какую-то зелёную бумажку, положила её в рот и прикусила зубами. Почесав затылок и немного помешкав, прыгнула на плот. Наэзи поглядела на мышь, которая устраивалась в сухом уголке импровизированного судна. "Те оставим кого ждём?" пропищала мышь. А вы разве больше с собой ничего не возьмёте? Да мне для путешествия этого документа будет вполне достаточно, буркнула мышь. Набрав побольше воздуха в лёгкие, Мэйзи начала грести веслом туда, куда я и указывала спутница. Она бурчала: "Чуть левее, направо, ты не туда гребёшь. Ещё левее, плыви вперёд" и так далее. Девочке не очень нравилось, что стеклянная мышь так грубо отдавала ей команды, но иначе она, возможно, не умела. Если вы знаете дорогу до фермы, значит вы там бывали, спрашивала девочка, не переставая грести. Приходилось. И вы там останетесь? Конечно. Всё же жить мне ещё не надоело. Я вот останусь у них, а ты куда пойдёшь? Наэзи не знала, что ответить. Ну вот, видишь, ты даже сама не знаешь, чего хочешь. Девочка молчала. Забыла спросить, а как тебя зовут? фыркнула мышь. Меня зовут Нада, сказала Наизи. Ей не хотелось повторять ту же ошибку, которую она допустила, представляясь барахөлщику Торе. Хорошее имя, Нада. Мышь молкло. Они плыли по спокойному морю. прислушиваясь, как еле слышно шумят микроскопические волны. Нейзи ничего не говорила, лишь иногда она спрашивала, в каком направлении плыть. Но волноваться ей было незачем. Стеклянная мышь всегда правильно указывала направление. Плыли они медленно, стараясь, чтобы вода не сильно плескалась. Ферма «Югос Фрикс» находилась высоко на полке, Там жили миссис Ойлд Меркс и мистер Ойлд Фердель. Ферма у них была небольшая. Загон, где держали копилок свиней, сарай для единственной коровы из папье-маше. По всему дому бегали бумажные курицы. Да, в общем-то, этот дом и нельзя было назвать жилищем. Это были криво поставленные друг на друга коробки в три этажа. И казалось, что в один прекрасный день вся эта неустойчивая конструкция Должна была неминуемо опрокинуться с полки в море. Его хозяевами были, собственно, не люди, а одежда. Да-да, именно одежда. Мистер Оилд Фердаль был жёлтыми фермерскими штанами на подтяжках. Миссис Оилд Меркс — белым платьем с лимонно-жёлтыми цветочками на узоре. На поясе у неё развивался на ветру передничек для уборки. В рукаве она держала метлу, и она подметала в гостиной. «Слишком уж тихо». В мыслях ворчала она. Не хочу, чтобы мой муж что-нибудь затеял. Как это на него похоже? Как только я начинаю уборку в доме или готовлю пирог из леловой ткани, то он мигом придумывает очередную глупую затею. Надо бы посмотреть, что он там устроил на улице. Отложив метлу в сторонку, миссис Олд побрела по полу своей юбкой вместо ног на крыльцо. Посмотрев всё своими чёрненькими пуговицами глазками, вышла на лужайку у полки, где шелестела сухая трава. Она с удивлением посмотрела на двор. Мистер Ойлд что-то мастерил из чашки и белоснежного недавно выстиранного постельного белья. Фердаль. Что ты делаешь с нашим постельным бельём? Не мешай. прошептал тот, держа в своём рте карман и верёвку, которую он пытался прикрепить бельё к бельёкушной палочке. Не сидится тебе, выдумщик. Неделю назад ты хотел смастерить летающий аппарат, 3 дня назад ты собирался отыскать в нашем доме надувной матрас, которого у нас отродясь не было. И из-за этих твоих выкрутасов у нас развалилась кладовка. Она держалась на старых коробках, а они все попадали после твоих экспериментов. А сейчас ты снова придумал себе невесть что?" возмущалась Меркс. "Приключения. Может, бросишь свою новую затею? Моих нервов на тебя не хватит. Я со скуки умру, если ты одним прекрасным утром исчезнешь." Меркс. "Мне хочется отсюда уйти не из-за того, что я тянусь к приключениям. Я просто устал сидеть в кресле, видя, как на моих глазах разрушается наш мир." Мне хочется помочь. Помочь тем, кто сейчас застрял на проклятых островах. Всё рухнет, если никто не будет никому помогать. Ну так помоги для начала мне. Старому ненужному платью, о котором кроме тебя больше никто не вспомнит. Продолжала миссис Ойлд, пытаясь как-то оторвать своего мужа от работы. Ведь подумай сам, что же я буду без тебя тут делать одна? Мистер Ойлд оторвался от своего очень важного дела. и поглядел на глазки своей жены. «Ну, не знаю. Это как ты сама решишь. А теперь попрошу тебя не мешай», — сказал он. Его круглые пуговички смотрели то на дом, который при ветре шатался, то на поросят-копилок, которые бегали в загоне, жуя маленькие жёлтые бусины. Ойлд хотел уже приступить к своей работе, но вдруг он и его жена услышали какой-то звук,